Глава 18. Черноморское чудовище. Я помолилась, чтобы речь в статье шла о тех самых девушках-блондинках, фотографии которых смотрели на меня со страниц криминальной хроники, и принялась читать. Серия загадочных самоубийств прокатилась по нашему городу, но так и осталась незамеченной общественностью. Молодые, красивые, высокоинтеллектуальные представительницы самых разных регионов России приехали в Сочи вовсю не для того, чтобы умирать. Они строили планы на будущее, хотели окончить высшие учебные заведения, желали покорить карьерные вершины, сбыться мечтам, оказалось, не суждено. Дела восьми студенток были обнаружены за последние 5 лет в Сочи. Кроме белокурых волос и внешней привлекательности, девушек объединяло одно жизненное обстоятельство: все они приехали в Сочи учиться. Естественно, вдали от близких юные студентки чувствовали себя одинокими, и именно так посчитали в полиции, когда признали все 8 смертей добровольным уходом из жизни. Но только ли стражи порядка заметили эту особенность девушек, что если кому-то ещё пришла в голову подобная мысль? Что если этот кто-то, чьё имя широко известно в городе, решил воспользоваться нестабильным эмоциональным состоянием студенток в своих целях? Вот уже 5 лет он удовлетворяет свои похотливые желания за счёт жизни юных красавиц. Неужели мы позволим ему спокойно отмечать юбилей? Неужели будем дожидаться следующей круглой даты, пусть не в наших руках вершить правосудие, но только мы способны обрубить черноморскому чудовищу щупальца? лишить его власти дед всевет получается маньяк известное в Сочи лицо причём многие в городе догадываются о его причастности к гибели девушек но молчат скорее всего боятся даже статья подписана не именем автора а псевдонимом я прокрутила страницу чтобы посмотреть какой ресурс отважился опубликовать эту информацию региональная газета первая ласточка Теперь вниз до счётчиков. За сегодня на сайте было 109 посетителей. Не густо. С этой же подписью оказалось несколько сотен статей на самые разные темы. Думаю, в небольшой редакции не так уж много работников. Попробую найти их имена на сайте. В разделе о нас упомянуты только главный редактор и ответственный секретарь здания. Зато есть контактный телефон. Я набрала номер на Айфоне, но остановилась до того, как палец успел опуститься на кнопку вызова. С одноклассниками я уже поспешила и осталась без свидетеля. Сначала нужно придумать для звонка повод, не относящийся к делу. Пусть статью про маньяка в газете опубликовали, но в редакции работают живые люди, которые наверняка опасаются расправы. Вот бы Руслан был в городе. Он мог бы позвонить и сказать, что история заинтересовала его программу. Вообще-то звонить можно и из Москвы. Нет, к нему точно не стоит обращаться. Кто знает, вдруг эта его машина стояла возле Toyota похитителя. Почему в таком случае он не рассказал, что был в тот день на месте происшествия? Что если маньяк когда-то помог молодому журналисту продвинуться в карьере, а теперь заставляет его отрабатывать долги? Бред. Наверняка там был другой Гелендваген, но сейчас это не имеет значения. У меня всё равно нет номера Руслана. Через милу с ним связаться не получится. Я уже пробовала, когда он был у неё под боком, и безуспешно. Так что сейчас тем более не выйдет. С другой стороны, так ли он мне нужен? Позвонить, может, например, редактор или продюсер, а кто в Сочи знает их голоса? Эврика! Выяснив, что продюсер программы женщина, я наконец-то нажала на кнопку вызова. Добрый день, первая ласточка, секретарь Наталья слушает. Протараторил женский голос, растянув последний слог. Здравствуйте, меня зовут Маргарита Елизарова, я продюсер программы Криминальный репортёр. Правда? Ничего себе. То есть, э, чем могу вам помочь? Я прочитала несколько интересных материалов автора, публикующегося под псевдонимом Дед Всевет. Наша программа заинтересована в сотрудничестве с ним и газетой в целом. Не могли бы вы подсказать, как я могу связаться с этим журналистом? Ой, вы знаете, никак. Радикальный ответ на минуту лишил меня дара речи. Почему? А, вспомнилось я Дело в том, что эту рубрику ведут не журналисты, а обычные горожане. Люди просто бросают анонимные записки в специальный ящик возле двери, а Николай Борисович, наш главред, каждую неделю выбирает материал в печать. Мы и сами не знаем, кто какую статью написал. Понятно, протянула я, а потом добавила, чтобы не расстраивать девушку. «Почему выходит так живо?» «Да, многие только ради этой рубрики газету и покупают. Давайте я соединю вас с главным редактором!» «Николай Борисович!» — крикнула она куда-то мимо трубки. «Пока не нужно, спасибо. Я уже опаздываю на съемки. Перезвоню завтра. Будем ждать! До свидания!» Я постаралась отключиться раньше, чем главный редактор успеет дойти до секретарского стола. Не зря мне чудилось, что все слишком просто. Даже если полгорода знают Маньяка в лицо, никто не осмелится в открытую указать на него пальцем. Разгадка близка, но нужно иметь длинные руки, чтобы до неё дотянуться. Казалось, задача сложнее быть не может, когда айфон заёрзал по столу, а на его экране появилась фотография милы